Он достал свой фонарик, посветил в колодец, щелкнув несколько раз выключателем. Это был условный сигнал. Подождал. Ответного сигнала не было. Сергей глянул на часы. Двадцать десять. Машинально посмотрел в темное отверстие колодца. Пусто. Проводник опаздывает на десять минут. В делах подобного рода это очень большое опоздание. Почти катастрофическое. Светлана буравила его тревожным взглядом. «Еще есть время», — спокойно сказал он, поднимаясь с корточек. «Будем ждать». И улыбнулся. Скрытое раздражение и даже злость на жену, которая временами представлялась виновницей всех несчастий, исчезло бесследно. «Бедная девочка, у нее клаустрофобия. Путь под землей предстоит долгий, и она нуждается в поддержке». а за всю дорогу, которая, возможно, была их последней совместной прогулкой, последней в почти тридцатилетнем семейном марафоне, они обменялись от силы парой фраз, да и те трудно назвать приятной беседой. «Как настрой Варенька?» — вспомнил он ее придуманное в юности имя. В Свете показалось, что лицо мужа дрогнуло, расслабилось, на секунду снова превратив его «Валина». простого курсанта Серегу Мигуна, знакомого ей со студенческих лет. Но это продолжалось только миг. Добрая улыбка исчезла, лицо окаменело, лоб пересекли морщины тяжелой задумчивости. «Если проводник не придет...» «А что там?» — Света кивнула на колодец. Сергей прошелся взад-вперед, сунув руки в карманы. «Тоже тоннель, только не такой широкий», — сказал он и снова умолк. «Но нам не надо будет в него спускаться», — он помолчал. «Думаю, обойдется. Действительно, по плану они должны были выйти за Кремлевскую стену через спецтоннель. Может быть, только последний участок придется преодолеть по подвалам или известковым выработкам. Но точно в таких делах предугадать никогда нельзя. А куда мы выйдем?» «Куда-то на Зубовский бульвар». Так далеко? А где именно? В районе метро. Точнее знает наш проводник. А если он не придет, мы сможем спуститься и выбраться сами? Никаких «если» не будет, ответил он сухо. Наступила томительная и тревожная тишина. В Москве объявлена общая тревога. В здании на Большой Лубянке, в городском управлении и районных отделах Одновременно зазуммерили сотни телефонов. По всему городу затрезвонили домашние вэфы, теслы и панасоники. Запиликали, загорланили, запели и затряслись в вибротанцы-мобильники всевозможной окраски и степени изношенности. Всему оперсоставу срочно прибыть на свои места. Начальникам служб и подразделений немедленно связаться с управлением для получения инструкций. На заснеженных и запруженных автомобилями московских улицах словно по команде вспыхнули десятки проблесковых маячков, зазвучали нервные отрывистные сигналы, залаяли устройство громкой связи, дорогу, дайте дорогу, раз так вас и розеток. Общая тревога в городе. Милиция и ГАИ, которая тоже милиция, два младших брата из сказки, всегда косо поглядывавшие на старшего на ФСБ, который грязной работы избегает, а все равно ходит в любимчиках у родителя. Сегодняшним вечером получили новую порцию дров для костра застарелых обид. Опять нет покоя и не по своей линии, а по ихней. Не убийцу ведь разыскивают, не педофила, не маньяка. Это их хлеб милицейский, и никто им не спешит на помощь. Ни ФСБ, ни МЧС, ни ФСО. А когда у тех проблема, тут же милицию подключают. Вот и сейчас забросали радиосообщениями, телеграммами, шифрограммами. Внимание, разыскиваются особо опасные государственные преступники. Мужчина на вид 45-50 лет, рост 185, темный шатен с проседью, телосложение среднее, возможно, принял меры к изменению внешности. С ним может находиться женщина на вид 40-45 лет, рост 175, волосы темные, стройная, эффектная. Возможно, приняла меры к изменению внешности. ну и разыскиваете своих государственных преступников сами. Мы ведь вас не просили помочь, когда банду Семцова искали целый месяц без сна и отдыха. Да и кого можно найти по этим ориентировкам? Если бы дело происходило в Германии, Австрии или США, то из терминалов полицейских машин тут же полезли бы цветные фотографии преступников и на экранах карманных компьютеров пеших патрульных Высветились бы их установочные данные. А тут, в лучшем случае, развезут через два часа по райотделам черно-белые фотки, по которым их мать родная не узнает. Бурчат милиционеры или молча хмурятся, но приказы выполняют. Они уже привыкли к роли безропотной рабочей силы, которую можно использовать 70 часов в неделю без оплаты и отгулов, как рабов. Правда, и эффективность рабского труда хорошо известна. «Горит свет в служебных кабинетах, создаются специальные штабы, временные центры управления, группы захвата, снизу вверх идет информация, сверху вниз спускаются приказы. Последний раз подобный кипиш имел место в октябре, когда осаждали Норд-Ост. Но тогда хотя бы было все ясно. Вот негодяи, захватившие беззащитных людей, что с ними делать, тоже вполне понятно. Оставалось только принять решение, как это выполнить». Сейчас преступники растворились в многомиллионном городе, исчезли, причем находясь под постоянным наблюдением. Кремлевский дворец оцеплен, разбит на квадраты, секторы и сегменты. По каждому с видом ищеек люди в штатском, заглядывают во все закоулки, открывают запертые двери и запирают открытые, ищут необычные факты, опрашивают всех, кого можно спросить. Весь тех персонал, не успевших уйти артистов, балетмейстера, реквизиторов, засидевшихся в буфете друзей дирижера, а также молодую парочку, занимающуюся любовью в одном из подсобных помещений, собрали в конференц-зале, с ними работают двое сотрудников следственного управления. Профессиональный короткий опрос. «Обратили внимание на какие-нибудь странности?» «Нет, спасибо, извините, свободны». «Да, тогда будьте любезны, пройдите сюда». И осведомленного свидетеля отводили в кабинет к замдиректора дворца для тщательного допроса. Евсеев рыщет по всем квадратам, хотя за старшего его тут не признают. В условиях тревоги полномочий капитана никто не подтвердил, и каждый сотрудник подчиняется своему начальству. Но работать Юре не мешают, и то хорошо. Через 10 минут обнаружилась первая странность. В гардеробе оставлены вещи – мужская куртка и женское пальто. Вещи оказались из дешевых отечественных. Новые, явно одетые впервые, даже магазинный запах не выветрился. «Никогда такого не было», – разводила руками грузная гардеробщица. «Воровали, да, случалось, хотя и редко. Получали чужое по потерянным номеркам, тоже было. А бросать польта не бросали. Это ж в чем они пошли, интересно, мороз на улице?» Или перепелись в буфете. Буфетчица эту версию не подтвердила. Ни одна пара не напивалась вдрызг. Охрана тоже не заметила зрителей, выходящих без верхней одежды. Кинологи применили собаку, но безрезультатно. Пес следа не взял. Вызвали экспертов-криминалистов, одежду тщательно изучили. Результат ноль. Пустые карманы, никаких следов помады и пудры, ни одного отпечатка на пуговицах, даже ярлыки спороты. В конце концов, оперативник, занимающийся гардеробом, пришел к выводу, что оставленная одежда никакого отношения к шпионам не имеет, а в задачи ФСБ вовсе не входит разгадывать все жизненные загадки. Это было взвешенное, а главное, ни к чему не обязывающее решение. Оно особенно ценно тем, что позволяет провести ночь в своей постели, а не в служебном кабинете или на улице. Но Юра не был с ним согласен. «Вещи приобретались явно за тем, чтобы их бросить. Но с какой целью? Может, это одежда исчезнувших Мигуновых?» Но наблюдатели макагонов и Бесков в очередной раз поклялись, что барин и краля были в совершенно другой, дорогой и броской одежде. В ней они пришли на спектакль, в ней ушли, и в ней были переданы товарищу-капитану. «Это они?» – Юра показал фотографии Мигуновых. «Они, — уверенно подтвердили наблюдатели, — и в своей одежде. Да одежда-то их, а вот люди в ней другие. Как это могло произойти?» Офицеры наружки в очередной раз развели руками. Они были печальны, потому что понимали, им тоже предстоит стать козлами отпущения. Заметив, что в кабинет замдиректора повели немолодую уборщицу с растрепанными седыми волосами, Юра отправился следом. «Молодая краля!» «С вот такими когтищами, халат синий, косынка, а морда холеная, сразу видно, не на нашу зарплату живет. И тащит мою швабру невесть куда. Артистка, говорит, знаем мы этих артисток». «А куда она несла швабру-то?» — вмешался Юра. да «Так откуда мне знать? Шла куда-то по этажу. Лужу, говорит, подтереть». Спустившись вниз, баба Оля показала место, где встретила кралю. Наблюдатели могли гордиться точным выбором псевдонима «Объекту». Впрочем, от предстоящего увольнения это их не спасало. Евсеев тщательно осмотрел весь цокольный этаж, но ничего подозрительного не заметил. «Больше ничего странного не заметили?» спросил он у бабы Оли напоследок. «Да вроде нет», — пожал плечами та. «Про состриженные волоски в кабине мужского туалета она рассказывать не стала. Чего рассказывать про такую ерунду?» Ремнев тем временем изъял записи камер видеонаблюдения, расположенных во дворце, как внутри, так и на входе. Но просмотр их – дело муторное и долгое. Костинский обследовал возможные пути отхода Мигуновых из здания. Четыре служебных входа, гаражи, кухня с двумя грузовыми рампами, выход на крышу пожарной лестницы. Нигде никаких следов замечено не было. К тому же каждый из этих вариантов отхода предполагал, что Мигуновы, скрываясь под чужой внешностью, давно вышли на улицу и успели скрыться в городе, из чего следовало, что дальнейшие поиски внутри дворца ни к чему не приведут. У капитана Евсеева опускались руки.